Глава 11 «Друг...» Билкин поморщился. «Не уходи, а! У меня тут всё плохо. Дело такое. Я тебе дам шекель. Дам. У меня в кассе есть немного денег. Давай, а! Тебе ж...» — он на всякий случай оглядел молодого человека с ног до головы. «Зарубить трифи да расплюнуть. А нам его никак не победить. Шекель, а! Ну, соглашайся, друг!» В голосе его слышались просьба и надежда одновременно. И уже потому, что Шиноби не ответил ему сразу, он сделал правильный вывод и добавил. «Слушай, я тебе два шекеля заплачу. Тут дело не в деньгах, и даже три монеты меня не соблазнят. Спешу я просто. В этом вся загвоздка». Юноша уже думал, что этого будет достаточно, но он еще не понял, с кем имеет дело и Белкин зашел с последних козырей. Слушай, друг, то поле мы сеяли под налоги, понимаешь? А если мы лангустов не переловим, все, пожрут они мидий, и выплачивать мамаши налоги нам будет нечем. Ты ведь понимаешь, что налоговые сюда пришлют палачей с големами, мужиков будут пороть, молодых баб мамаш погонит в позорные дома. Ты же знаешь, что мамаши налог с людей взыскивать умеют. Попробуем, только не отдай положенного. А мы в этом квартале ничего для налоговой не собирали еще. На то поле надеялись. А теперь ничего и не собираем. Придут люди с големами. Они тут такое устроят. Сам понимаешь, демократия кругом. С налоговыми шутки плохи. В общем, если не убить Трифида, деревенским плохо будет. И вот это был уже довод веский. «От такого не отмахнёшься, на торопливость не сошлёшься». Ратибор прекрасно знал, как хозяева карают несчастных пейзан за недоимки. И, словно почувствовав брешь в его позициях, наместник продолжал. «Выручай людей, синоби, и два шекеля ещё от меня будет тебе». В принципе, то, зачем он спешил в Кобринское, могло полежать на льду ещё денёк. Ничего с ним уже не случилось бы. Полдня или день — ничего бы не решили. Он торопился только для порядка, скорее для себя, чем для дела. И свиньин спросил, — А где Трифет? — Километра два, полчаса ходьба отсюда, — обрадовался Белкин. Он обернулся назад и стал глазами искать кого-то. И закричал, — Ерёмка! Ерёма, ты где? И тогда на глаза Ратибора попался мальчишка. Кажется, это был его сверстник. Босой и в грязных по колено штанах он быстро поклонился и спросил. «Чего, барин?» Ответи господин Шинобина седьмое поле. Он трифеду макушку срубит, а потом гонит туда бригаду Васнецова. Пусть корчует пенек сразу, не ждут, пока он снова росток даст». «Ладно», — отвечает Ерёмка и кивает, и теперь уже обращается к свиньину. «Пойдёмте, барин». Укажу вам, где бамбук мужичка нашего убил.